Глава 4. Волосы Тарин украшены лавровым венком, платье неяркого коричневого цвета, расшито золотисто-зеленым узором и подчеркивает изгибы бедер и груди, что необычно для Фейриленда, где тела дам настолько субтильны, что кажутся изнуренными. Наряд ей идет, как и добавивший привлекательности новый изгиб плеч. Тарин — зеркало, отражающее то, чем я могла бы стать, но не стала. Уже поздно, бормочу я не впопад, отпирая дверь в свои комнаты. Вот уж не думала, что кто-то еще или уже на ногах. Рассвет давно наступил. Дворец затих и будет спать до самого полудня, когда в залах появятся пажи, а на кухнях растопит печи. Придворные встанут с постели гораздо позже, когда полностью стемнеет. Мне очень хотелось поговорить с сестрой. Но теперь, когда Тарин пришла, я нервничаю. Должно быть, ей что-то нужно, раз она появилась так внезапно. Я уже дважды приходила, — говорит Тарин, входя за мной следом. Тебя не было. На этот раз решила дождаться, даже если придется потратить весь день. Зажигаю лампы, снаружи светло, но моей комнаты в глубине дворца, и, следовательно, окон здесь нет. Хорошо выглядишь. Тарин отмахивается от моего неуклюжего комплимента. «Мы так и будем все время воевать? Мне хочется, чтобы ты надела венок из цветов и танцевала на нашей свадьбе. Из мира смертных приедет Вивьен, привезет Оука. Мадок обещал не ссориться с тобой. Прошу тебя, скажи, что придешь. Виви привезет Оука. Я издаю неслышный стон и соображаю, есть ли шанс ее отговорить». Иногда она не желает воспринимать меня всерьез, быть может, от того, что я ее младшая сестра. Присаживаюсь, утопая в мягких подушках дивана. Тарин делает то же самое. Снова ломаю голову, зачем она здесь. Должна ли я просить прощения или сделать вид, что ничего не произошло? Она явно предпочитает последнее. «Ладно», — говорю я, соглашаясь, — «мне так не хватало, Тарин, что я боюсь потерять ее снова». Чтобы сохранить сестру, постараюсь забыть, каково оно целоваться с Локком, и ради себя самой забуду, что она знала про игры, которые он затеял в разгарах романа. Буду танцевать на свадьбе, хотя, боюсь, этот танец покажется мне пляской на остриях ножей. Она лезет в стоящую у ног сумку и достает мои мягкие игрушки кота и змею. Вот... Подумала, что ты не хотела бы с ними расставаться. Это реликвии нашей прежней жизни, талисман из мира смертных. Я беру их и прижимаю к груди, как прижимают подушку. Сейчас они кажутся намеком на мою уязвимость, снова чувствую себя ребенком, играющим во взрослые игры. Я даже немножко ненавижу Тарин за то, что она их принесла. Они — напоминание об общем прошлом. Намеренное напоминание — Словно сестра не надеется, что я вспомню о нем сама. Изо всех сил стараюсь ничего не чувствовать, но нервы как будто обнажены. Я молчу, и Тарин продолжает сама. Мадок тоже по тебе скучает. Ты всегда была его любимицей. Фыркую в ответ, Виви — его наследница. Его первый ребенок. Это за ней он пришел в мир смертных. Она его любимица. Еще есть ты... Ты живешь в его доме, и ты его не предавала. — Я не говорю, что ты до сих пор его любимец, смеется Тарин. — Хотя Мадок даже гордился тобой, когда ты его переиграла и посадила Кардена на трон. Впрочем, все это глупо. Я думала, ты ненавидишь Кардена. Думала, мы обе его ненавидим. — Так и было, — бездумно говорю я, — так и есть. Тарин как-то странно смотрит на меня. — Я считала, ты захочешь наказать Кардена, — за все, что он сделал. Думаю о его ужасе и желании, когда я, держа приставленный к горлу Карда на кинжал, прижалась ртом к его губам. Вспоминаю извращенное, едкое удовольствие от того поцелуя. Тогда мне казалось, что я наказываю его и себя одновременно. Я так его ненавидела! Тарин встревожила все те чувства, о которых мне хотелось забыть. «Мы пришли к соглашению. Говорю я, и это почти правда». Карден соглашается назначить меня советником. Я получаю должность и власть, а оук оказывается в безопасности. Хочу рассказать ей остальное, но не смею. Тарин может передать мадуку даже лобку. Нельзя делиться с ней секретами даже из бахвальства. Признаюсь себе, что мне отчаянно хочется похвастаться. А взамен ты дала ему корону Фейриленда. Тарин смотрит на меня так, словно поражена моей самонадеянностью. В конце концов, кто я такая, чтобы решать судьбу трона Эльфхейма? Всего лишь смертная девушка. Мы получаем власть, захватывая ее. Она даже представить себе не может, насколько я самонадеянна. Я украла корону Фейриленда, так и хочется сказать ей. Верховный король Кардон, наш старый враг, исполняет мои приказы. — Ну, конечно, этого я сказать не могу. Иногда мне кажется, что об этом опасно даже думать. — Что-то вроде того, — коротко отвечаю я. — Наверное, ответственная работа быть его советником. Тарин демонстративно обводит взглядом комнату. — Я заняла эти покои, но редко впускаю сюда дворцовую прислугу, потому что ее и так не хватает. Чайные чашки стоят на книжных полках, блюдца и тарелки с от фруктов и хлебными корками разместились на полу. Одежда валяется там, где я ее бросила, снимая, повсюду книги и бумаги. Ты живешь на полную катушку. Но что будет, когда нить закончится? Сприду еще, — отвечаю я, продолжая метафору. — Давай помогу, — оживляется Тарин. — У меня брови ползут на лоб. Хочешь стать пряхой? Она закатывает в глазах. «Успокойся. Я могу заняться тем, на что у тебя не хватает времени. Видела тебя при дворе. У тебя, наверное, всего два приличных камзола. Могу принести что-нибудь из твоих старых платьев и украшений. Мадок и не заметит. А если и заметит, возражать не станет. Фэри стараются не оказаться в долгу, избегают обязательств и обещаний. Я выросла среди них». И понимаю то, что предлагает Тарин — дар, благодеяние взамен извинений. У меня три камзола, уточняю я. Тарин пожимает плечами. Ну, тогда, полагаю, у тебя полный комплект. Не перестаю думать, почему она пришла. И как раз после того, как Локко назначили магистром увеселений. Поскольку сестра до сих пор живет в доме у Мадока, было бы полезно узнать, на чьей же все-таки она стороне. Мне стыдно за такие мысли. Не хочу судить о ней так, как привыкла судить обо всех остальных. Она моя близняшка, я скучала без нее. Надеялась, что придет, и вот Тарин пришла. Ладно, сдаюсь я. Если хочешь, неси мои старые вещи. Это будет замечательно. Отлично. Тарин встает. И ты должна признать, что я проявила небывалую выдержку, так и не спросив, где ты провела сегодняшнюю ночь». И как получила синяк? При этих словах я искренне и широко улыбаюсь. Сестра протягивает руку и пальцем гладит плюшевое тело моей змеи. Ты же знаешь, я люблю тебя, прям как мистер шипун. И никому из нас не хочется оказаться в одиночестве. Доброй ночи, — говорю я ей, — а когда она целует синяк на моей щеке, порывисто и крепко обнимаю ее. После ухода Тарин я беру свои игрушки и усаживаю рядом с собой на ковер. Когда-то они служили напоминанием о временах до Фейриленда, о нормальной жизни. Когда-то они утешали меня. Я бросаю на них последний долгий взгляд, а потом одну за другой швыряю в огонь камина. «Я больше не ребенок, и утешения мне не нужны». Закончив с одним делом, выстраиваю перед собой флаконы из сверкающего стекла. Это называется митридотизм. Вы принимаете незначительные дозы ядов, чтобы организм выработал устойчивость к полной порции отравы. Я начала год назад, это еще один способ избавиться от собственной уязвимости. До сих пор наблюдаются побочные эффекты. У меня слишком сильно блестят глаза. Полумесяца в основании ногтей синюшные словно в крови не хватает кислорода, и сны странные. Они наполнены слишком уж живыми грезами. Капля красного, как кровь, сока румяных грибов, вызывающих потенциально смертельный паралич, лепесток сладкой смерти, от которой впадают в спячку длящуюся сотню лет, кусочек призрачной ягоды, сначала бурление крови в жилах, потом приступ эйфории и, наконец, остановка сердца и семечко вечного яблока, феерийского фрукта, от него у смертных мутится рассудок. Когда яды проникают в кровь, у меня кружится голова и немного подташнивает, но если я пропущу дозу, станет гораздо хуже. Мое тело привыкло и требует того, что раньше отторгало. Уместная метафора и для других вещей. Ползу к дивану и забираюсь на него, а в голове звучат слова Баликина Я слышал о смертных, что для них чувство влюбленности сродни чувству страха. Твое сердце бьется быстрее, ощущения обостряются, голова кружится, как у пьяного. Не уверена, что сплю, но грежу.